Самолет из Сан-Паулу прибыл в Баию в три часа дня, но еще полчаса Эва пряталась в туалете аэропорта, плеща себе в лицо холодной водой из под крана. Из зеркала на нее смотрело несчастное, распухшее от слез лицо. Эва ничего не могла с собой поделать и все полтора часа полета проплакала, испортив несколько упаковок салфеток и приведя в полнейшее расстройство добродушную черную даму в соседнем кресле. Негритянка сначала долго вздыхала и закатывала глаза, затем решительно крякнула, извлекла из своей объемной сумки носовой платок величиной с детскую пеленку, плитку шоколада и сомнительного вида сигарету. Протянув все это, Эви, посоветовала: Поешь и покури, дочь моя. Ни один из парней того не стоит. Уж я знаю, что говорю. От сигареты явственно попахивала маконьей, и Эва не рискнула ее закурить. Но шоколад и платок Пеленка к концу полета немного помогли, за что Эва была очень благодарна соседке. Слезы удалось загнать внутрь, но в сердце по-прежнему отчаянно невыносимо соднило. Эва чувствовала, что ей не стоит заходить домой перед отлетом, но в квартире оставались деньги и паспорт. Она поднималась по лестнице, молясь о том, чтобы Даниил задержался на лекциях или пошел после занятий с друзьями в какой-нибудь бар. Но любовник оказался дома. «Куда ты летишь, Авинья? Что за спешка? Только не лги мне, что кто-то из родственников умер или заболел». «Даниэл, о чем ты? Все живы». «Вот именно. Все живы. А ты еще даже не сдала экзамены и рискуешь вылететь из университета. Так куда же ты несешься? Впрочем, можешь не объяснять, я знаю. Кто он? Кто этот сукин сын, я тебя спрашиваю?» «Даниэл, что с тобой? Ты с ума сошел? Я просто лечу домой». Потом я все объясню тебе, а сейчас? Бог мой, конечно, она все объяснит. Сразу же, как только придумает подходящую ложь. Бог мой Ивинья, я и подумать не мог, что ты такая шлюха, моя скромница и Винья. Даниэл, опомнись, что ты несешь. Я не идиот, моя крошка, вот что. Можешь убираться к своему боянскому любовнику, лети к нему на крыльях. Беги по первому свистку, как собачка, а с меня хватит. Я не намерен терпеть это все. «Если ты сейчас уйдешь, то в этот дом можешь не возвращаться!» Эва изменилась в лице, и Даниэл понял, что перегнул палку. Но сдавать назад было поздно. С каменным лицом, скрестив руки на груди, он наблюдал за тем, как побледневшая девушка роется в ящике стола, ищет свой паспорт. Наконец, документ был найден, положен в сумочку, и Даниэл вырвал ее из рук любовницы». Ну уж нет, моя принцесса, ты никуда не полетишь. Я не хочу сверкать рогами на глазах у всего курса. Не хватало еще. В следующее мгновение Даниэль с воплем отлетел к столу, на него грохнулась ваза с сухими цветами, а сумочка вернулась в руки Эвы. Не зря Шоси и Ишу учили младшую сестру Капаэре, Сжимая спасенную сумку и рюкзак со статуэтками Агона и Ишу, давясь рыданиями, девушка вылетела за дверь. След ей неслись проклятия. Но Эва разом забыла обо всем, выйдя в зал Баянского аэропорта и увидев там брата с забинтованными руками. «Боже мой, что случилось?» «Почему ты вся в соплях?» Не отвечая, зарычал Ишу. Несколько туристов, собравшихся вокруг гида с ярким флажком, испуганно обернулись на него. «Кто? Какая сволочь! Кто довел до слез мою сестру, отвечай!» «Нет, это ты отвечаешь, что с руками! Что-то натворил Эшу!» «Нет, вы подумайте только!» Закатил глаза Эшу. «Сразу же натворил!» «Ты как мать, ей-богу!» «Подумаешь, свалился с мотоцикла, ничего особенного!» «Ободрал ладони, зашел в аптеку, мне там быстренько все замотали!» «В общем, пустяки! Где твои вещи?» «Я ничего не взяла, вот только рюкзак!» Эшу внимательно посмотрел на нее, широко ухмыльнулся и прижал Эву к себе так, что на миг у нее перехватило дыхание. А шу пахло сигаретами, кашасой и морской солью. И вдохнув полной грудью этот терпкий душок, Эва с облегчением поняла, что она дома. Наконец-то дома. Выйдя из здания аэропорта, Эва привычно села на мотоцикл за спиной брата, натянула белый шлем, который Эшу купил год назад специально для неё, и они полетели по городу. Теплый ветер бил в стекло шлема, мягко окатывал плечи. Горьковатый запах моря пробирался в ноздри. По сторонам мелькали мохнатые пальмы, золотистые от солнечного света листья бананов, фруктовые киоски, белые наряды уличных торговок, пестрые туристические автобусы, прозрачное, словно отмытое небо с легкими клочками облаков. Через полчаса они были в верхнем городе А еще через пять минут с треском затормозили на площади Пелауринье возле голубого дома с магазинчиком «Мать всех вод» на первом этаже. На пороге магазина стоял Агун, и Эва, спрыгнув с мотоцикла, кинулась в его объятия. Брат едва успел отбросить сигарету. «Ты здесь, Агун? Не в Рио, но почему?» «Какое ж тут!» «Здравствуй, малышка! Как долетела?» Взглянув в лицо сестры, Агун нахмурился. «Почему ты плакала? Этот засранец уже успел тебя напугать? На самом деле ничего, Страж... Эшу, в чем дело?» Голос Агуна перекрыло грохотом. Мотоцикл валялся на боку, бешено крутилось переднее колесо. Эшу лежал рядом на мостовой, запрокинув голову с закрытыми глазами. Лицо его было спокойным, как у спящего. Через пять минут бледная Эва Сидела на кровати в спальне тетки, держа на коленях голову Ишу, и слушала, как внизу Агу орёт в телефон. «Маре, живо сюда! Я не знаю, он без сознания. Хорошо, хоть не грохнулись на трассе. Да, его тоже здесь. Быстрее, говорят тебе. Я знаю, знаю. Конечно, идиот. Но это же Ишу. Хватит репаться. Марш в машину, жду». Эви показалось, что не прошло и четверти часа, а внизу уже послышался виск шин, загрохотали шаги на лестнице, и в комнату ворвался Мара. «Дьявол!» — выдохнул он, увидев руки Эшу. Повязки не сняли, но было видно, как страшно вспухла кожа выше бинтов на предплечьях и локтях. «Что это? Где он умудрился?» «Он сказал, что упал с мотоцикла», — пробормотала Эва. Агун как-то странно взглянул на нее. Затем перевел взгляд на спортивную сумку Ишу, стоящую на подоконнике. Маре тоже посмотрел туда. Подойдя, протянул руку. Фиолетовая искра с треском рассекла воздух. На потолке с шипением образовалось черное пятно. Затлела занавеска. Маре с криком отпрянул к дверям, а Эва оказалась плотно прижатой к полу всем центнером веса своего старшего брата. Ощущение было такое, Будто на нее грохнулся товарный вагон, груженный шлакоблоками. Затрещали ребра, из легких со свистом вырвался воздух, и Эва чудом сумела просипеть. Агун, пожалуйста! Но Агун уже и сам вскочил на ноги и уставился на сумку. Проклятье! Вот в чем дело. Нана наложила заклятье! но как же он. Черт! Он резко повернулся к Маре. Что можно с этим сделать? им на нобу руку?» — спросил Мара, с ужасом глядя на Ишу. «Не знаю, Агун. Ей-богу, не знаю. Как у Ишу хватило ума взять их в руки? Он же понимал, чем это кончится». Эва почувствовала, что вот-вот лишится сознания. «Боже, святая дева, ведь это я! Это же я попросила! Я попросила его забрать статуэтки! Но я же не знала... «Боже, что за дурак! Ведь мы могли приехать к матери вместе, я сама взяла бы их!» «И тоже сожгла бы руки до костей!» — поморщился Агун. В ответ Эва бережно переложила голову Ишу на постель, вскочила и кинулась к окну. Схватив в руки керамического шанго, она подняла его над головой. Рука Агуна машинально дернулась к ремню с кабурой. Мара вскинул руку в ритуальном жесте защиты — Но ничего не произошло. Лиловая искра не пронзила воздух, по занавескам не побежал огонь. Эва не выронила с воплем статуэтки. Она просто стояла, бледная, с высохшими полосками слез на щеках, и держала в руках спасенного святого. Ну почему? Одними губами спросил Агун, все еще державший пистолет. Эва только жалобно улыбнулась. За нее ответил Мара. Она же сотворила их, Агун. В них ее аше, ее сила. С этим Нана ничего не может сделать. Поэтому она так старалась, чтобы святые не вернулись в руки Евинье. Только сама сестра сможет освободить их, а мы... Мы бессильны. Это заклятие Нана. «Айшу, что будет с ним?» Мара не ответил. Агун покосился на испуганное лицо сестры и отрывисто сказал. «Я еду за Асаином». Может быть, еще успеем, Эвинья, ты можешь пока отдержать ишу. Часа три-четыре, быстрее я вряд ли. Мы справимся, коротко сказал Маре. Торопись. Агун молча кивнул и вышел. Он вернулся поздним вечером. Вместе с ним в спальню поднялся чернокожий старик с белыми волосами и бородой в зеленой, выгоревшей футболке и потертых шортах цвета Хаки. От него пахло табаком и влажным лесом. На морщинистом лице Дона Асаина была написана отчаянная тревога. В руках он мял грязный брезентовый рюкзак. «Силы небесные!» — хрипло вырвалось у старика, когда он увидел Ишу. В маленькой комнате было нестерпимо жарко. Луна, огромная, желтая, висела в окне, как фонарь. Горели свечи. Эва все так же сидела с ногами на смятой постели и держала на коленях голову Ишу. Лицо девушки блестело от испарины, влажные волосы прилипли к вискам. В ногах ишу сидел Мары, обнаженный до пояса. Он хрипло тяжело дышал. Отблески огня прыгали по его окаменевшему от напряжения лицу. Вы пока справляетесь, мальчик? спросил Дона Саин, быстро проходя к столу, и бросая на него свой рюкзак. Эва держит сердце Ишу, сквозь зубы выговорил Мара. Сама уже пятый час меня не подпускает, боится, что упущу, а я стараюсь держать Ари. Пока кажется нормально, но сестра скоро не выдержит. Вы держу! сквозь зубы, невнятно выговорила Эва. Дона Саин подошел ближе и, охнув, схватился за грудь. Руки Ишу раздулись так, что были похожи на пальмовые бревна, сильно толчками пульсировала в выпеченных венах кровь, что-то черное, густое собралось под кожей, поднимаясь все выше и выше к горлу, к сердцу. Дона Саин коснулся лба парня, отдернул ладонь. И только хуже с каждой минутой делается, мрачно подтвердил Маре. Это ведь не простые ожоги, это заклятие Нана. «Что можно сделать, местры?» Дона Саин не ответил. Он посмотрел на Агуна. «Против Нана есть лишь одно оружие. Только одного она боится. Железные ножи Агуна — единственное средство». «Но как это можно?» Медленно, почти спокойно спросил Агун. На его виске бешено пульсировала жила. «Мне? Это сделать мне?» «Да, мальчик, если ты этого не сделаешь, твой брат не доживет до утра. И если сделают тоже, всё может быть». В комнате повисла тишина. Слышно было только потрескивание горящих свечей. На пол звонко упала капля воска. Огонь вздрогнул, как от удара. По его покрытому шрамами лицу скользнула мучительная гримаса. Согласно мифологии Йоруба, Агун, хозяин железа, запретил ножам участвовать в жертвоприношении для Нанабуруку, и ножи обернулись против нее. Традиционно все ритуалы жертвоприношений для Нана совершаются керамическими или деревянными ножами. «Я не могу», — через силу выговорил он, и, подняв глаза, посмотрел на Эву, словно в комнате больше не было никого. «Малышка, я не могу». «Кто, кроме тебя?» хрипло спросила сестра но это может не помочь уже не из чего выбирать ей было невыносимо тяжело говорить смертельная усталость давила виски и эва всерьез боялась лишиться чувств возьми свои ножи надо начинать никто кроме тебя не отгонит моей матери и не выпустит из зашу эту мерзость но кто откроет ворота Кто откроет врата на макумбе, если Эшу нет? Пусть Овенье позовет его, тихо сказал Мара. Когда она зовет, Эшу придет на край света и сделает все. И Эва, закрыв глаза, позвала: Эшу, Ларае, Эшу Элегба! И в голове у нее разом ударили барабаны макумбы. Тяжелый бой о табаке заставил дрожать землю. Голоса, пришедшие из сырой и душной тьмы, заглушили слабый зов Эвы. «Лара ⁇ Ларае! ⁇ Ларае! ⁇ Эшу! ⁇ Аго! ⁇ И он, конечно же, пришел. Открыв глаза, Эва увидела своего брата на берегу моря, самозабвенно пляшущего в лунном луче. Сегодня Ишу спустился на Макумбу не воином, а ребенком. Его черно-красная накидка... Весело развивалась в золотистом свете, а руки и ноги выделывали немыслимые коленца. Эшу смеялся, открыв большой, как у лягушки, рот, и его белые зубы сверкали под луной. От этого веселого, беззаботного смеха казалось, вот-вот закружатся пальмы и запляшут прибрежные волны, забрызгивая пеный песок. В черной байянской ночи горели звезды, и в их свете на макумбу спускались ориша. Вот Ишот прыгнул в сторону, давая дорогу Обалуае, хмурому божеству на кривых ногах, укутанному в пучки соломы. Вот за Абалуя пришел полный достоинства Асаин в своем зеленом плаще, и воздух наполнился сырым запахом леса. Ариша закружились в ритуальном танце, сходясь и кланясь в волнах барабанного ритма, и воздух густее все больше наполнялся. Пряным духом трав. Угли огня уже раскалились до бела, и черная жидкость кипела в глиняной чаше асаина. Эшуха, хоча, носился вокруг снадобья, становился на голову, ходил колесом и обалуя, сердито ворчал на него, замахиваясь своей метелочкой из перьев. Ни он, ни Асаин даже не смотрели в сторону неподвижно лежащего тела в тени пальм. Жидкость в глиняном котле загустела так, что уже не могла булькать. Голоса барабанов изменились, зазвучали призывно, тревожно. Лунный луч заколебался, из него ушла теплая желтизна. Теперь свет был серебристым, холодным. Из этого ледяного сияния соткалась высокая женская фигура в бело-лиловом одеянии. Нанна Буруку шла по лунным пятнам спокойно и уверенно, Ее лицо было скрыто бисерной вуалью, лиловый тюрбан прятал волосы. Абалуэ и Асаин, сдержанно поклонившись ей, отошли в сторону. И Эва поняла, что осталась одна, и шагнула в лунный луч: Ты не убьешь моего брата на нобу Мать засмеялась коротко, презрительно, и даже не замедлила шага. Она прошла мимо Эвы, не повернув величаво поднятой головы. Шагнула прямо к костру, и в полном отчаянии Эва поняла, что через мгновение огонь погаснет. Холод, лютый холод окатил ее с головы до ног. Коченея из последних сил, Эва позвала: Агун! Е! И чуть не оглохла от яростного рокота от табаки. Агун вырос на кромке волн, заслонив с собой луну, огромный, как скала. От его хохота. Поднялись волны на море, закачались пальмы. Синий свет бился в глазах Ариша. Луна окатывала могучие мускулы, разбивалась о грудь, похожую на каменную плиту. Два ножа были в руках Агуна, два сияющих луча. Белая фигура Нана застыла. Некоторое время Ариша стояли, не двигаясь, и лишь сошедшие с ума барабаны наполняли воздух тяжелым ритмом. А затем Нана кинулась к огню. Она была быстра, и на миг Эве показалось, что глиняная чаша с жизнью ее брата уже летит на песок. Но ножи Агуна один за другим воткнулись в песок под ногами Нана. Она зашипела, отпрянув. Ее вуаль упала на землю, и Эва увидела жестокую маску цвета сожженной глины с двумя черными бездными глаз. «Прочь!» — загремел Агун, поднимая руки. И барабаны взорвались неистовым грохотом. В им вздыбились океанские волны, закружились звезды, заплясала безумно кривящаяся луна. Инана исчезла. Там, где она стояла, остались лишь вошедшие в песок по рукоятке ножи Агуна. К ним подошли Асаин и Абалуэйе. Выдернув оба ножа из земли, они с поклоном подали их Агуну. Тот с достоинством, принял свое оружие и медленно ступая сотрясая своими шагами землю прошел мимо огня к застывшему телу первый нож распорол кожу ишу от левого плеча к животу второй крестом поперек груди неподвижное тело изогнулось дрогнуло тяжело почти устало опустилось на песок черная зараженная кровь Клынула из широких порезов, шипя как живое существо, и песок вокруг немедленно оказался пропитан ею. А Саин уже обмакнул в чашу свою метелочку и передал ее оболоя. И Эва поняла, что все закончено. И наконец-то, можно забывшись, раствориться в торжествующем барабанном бое. Эва открыла глаза, спальня женаины. Наполнял голубой свет раннего утра. В открытом окне чуть покачивались ветви пальм. Подоконник был подернут сквозистым бисером росы. Из патио раздавались мягкие ритмичные удары. Они напомнили Эве грохочущие барабаны из ее сна. И разом вспомнив минувшую ночь, она села на постели. Эшо нигде не было, на полу у кровати. Сидя и неловко прислонившись плечом к стене, спал Маре. Его белая футболка была перепачкана кровью. Эва осторожно обошла брата и, стараясь не скрипнуть дверью, выскользнула из комнаты. Кухня сотрясалась от могучего храпа. Там, сидя и уронив голову на столешницу, спал агун. Одна рука его еще сжимала огромный, весь в коричневых потеках нож. Другой нож лежал на полу в пятне засохшей крови. Малышка, куда ты? Не открывая глаз, спросила Агун, когда Эва проходила мимо. Никуда, все в порядке, прошептала она, замирая на пороге. Ты спишь? Да. Храб возобновился. Эва на цыпочках спустилась по лестнице. Тихонько прокралась мимо посапывающего на кушетке Дона Асаина, пересекла пустой магазин и вышла через заднюю дверь в патио. Там под большим манговым деревом Эшу пинал футбольный мяч. Утренний свет обливал розовым блеском его голую спину и плечи. Мяч звонко шлепал о носок разбитого шлепанца. Бум-бум-бум. В ветвях дерева трещали птицы. Со стороны площади Пелауринья доносился шелест ранних машин, голоса торговцев, открывающих магазины. Эва стояла на пороге дома, забыв о том, что она босая в измятом, перепачканном кровью платье, которое она так и не сняла на ночь. Горло давило судорога, и она боялась задохнуться, вдыхала прохладный воздух крохотными глоточками. Меч перестал бумкать, Эшо обернулся. Увидев Эву, широко улыбнулся. «Доброе утро, детка! Наши еще спят?» «Покажи ру... руки...» Кое-как выжила она из себя. Эшу заморгал, растерянно вытянул ладони. Они были чистыми, розовыми, без единой царапины. И Эва, бегом кинувшись через двор, повисла у брата на шее и разрыдалась. Эшу неловко обнял ее в ответ. «Ну, детка, Эвинья, что ты? Ну что ты? Подумаешь, чуть-чуть кровишки. Ты же это все. «Женщина, не разбивай мне сердце, перестань реветь, говорят тебе. Ну что ты ей богу развела тут, Все же хорошо». Но Эва заливалась в три ручья, схлипывая, хлюпая и подвывая. В конце концов, Эшу беспомощно умолк. Солнце поднялось над домом и пронзило крону старого дерева горячими лучами. По растрескавшимся плитам двора запрыгали золотистые пятна. Советки сорвался плод и покатился по земле, а эва все плакала и плакала и не могла остановиться эшу сукин сын с грохотом разверзлась дверь дома и на пороге вырос агун без майки в незастёгнутых джинсах взглянув в его лицо эва немедленно захотела оказаться на луне детка он меня убьет пробормотала шу юркая за ее спину и эва поняла что так оно и есть В руках старшего брата был его армейский ремень. «Пойди сюда, брат!» Почти нежно попросил Агун. «Агун, ты что? Люди спят! И вини не уходи!» «Отойди от сестры!» Агун спрыгнул с крыльца. Эшу прикрылся Эвой, как щитом завопил. «Успокойся! Напугаешь соседей! В чем дело?» «В чем дело, спрашиваешь?» Загремел Агун, делая молниеносное движение в сторону Эшу. «Стой, за сранецкому говорю!» «Куда там?» Эшу проделал такую роскошную резистенцию, что ей, вероятно, поаплодировала бы даже Янса. Откатился в сторону и кошкой взлетел в развилку мангового дерева. На голову Эвы посыпались сухие листья и ошметки коры. Резистенция. Уход от атаки при резком сокращении дистанции с сильным отклонением назад корпуса. «Вниз, гад!» — рявкнул Агун, В ответ Эшу, свесившись с ветки, сделал неприличный жест. «Ты думаешь, я туда не влезу?» Агон швырнул ремень на землю. Эва тут же подхватила его и спрятала за спину. И ухватился за крепкий нижний сук. Эшу немедленно вскарабкался выше и ловко перебрался по тонким качающимся ветвям на край ограды. Спрыгнуть оттуда на улицу было сущим пустяком, и Огун, подумав, отпустил ветку. Задрав голову, заорал. «Ты хоть понимаешь, что натворил, скотина? Сестра чуть не умерла, по твоей милости. Мары тоже чуть живой. Асаина напугали до полусмерти, а у него сердце». «Агун, Агун, прошу тебя, пожалуйста». эвини замолчи. Слава богу, что пробок не было, и я не встал на автостраде часа так на четыре. Мы едва успели, а вчера, между прочим, бои я играла с Сержипи». У Асаина телевизор и говорил, и показывал сразу – «Такое раз в три года бывает, а ты...» «Старик даже первого тайма из-за тебя не досмотрел. Ивинья, отдай ремень!» «А что я такого сделал? Что я сделал?» Завершал Ишу. «Ивинья, не отдавай ему, он же ничего не соображает! Что я должен был делать, по-твоему? Надо было забрать святых, и я забрал. Меня, кстати, попросила сестра, да-да. Если бы я опоздал хоть на полчаса, она вернулась бы домой и...» «Тебя попросила сестра?» «Агун...» Так ударил кулаком по несчастному дереву, что оно жалобно затрещало, и на землю посыпался дождь из плодов, пауков и богомолов. Эвине ничего не знала о заклятии, а ты знал, придурок. Но все равно решил выпендриться. Супергерой хренов. Черепашка ниндзя твою мать. Всех с ума свел. Слава богу, что мать не видела твои руки и все остальное. Слеза или я сейчас это дерево с корнем вырву. Эва, дай сюда ремень. Эвиня, не давай. «Ты должен был мне позвонить. Я бы съездил сам. Попробовала бы она меня остановить, эта ведьма. Ты что, не соображаешь, что такое заклятие на набуруку? руку? Это тебе не просто сжечь ладони, оно убивает. Ты бы подох, идиот, на руках у сестры. И что бы я сказал матери, отвечай! Без тебя проблем мало. Эвене, дай сюда!» «Не дам». Эви, наконец, удалось вернуть злополучный ремень в моток и запустить его в окно дома. Ремень развернулся в полете, стукнул пряжкой о раму и усталой змеёй повис на подоконнике. Агун с минуту свирепо смотрел на него, но ремень не падал. Тогда Агун развернулся к дереву, но и шу уже и след простыл, только качались ветви. «Вот вернись только, гаденыш! крикнул Агун через забор. В ответ прилетел взрыв смеха, удаляющийся топот ног по мостовой. Эва улыбнулась. Старший брат сумрачно взглянул на нее. Агун, ну что ты, все же закончилось, все хорошо? Хорошо! прорычал он сквозь зубы. Ты прямо как мать, все ему с рук спустишь. Ему и так попало вчера. Мало, убежденно сказал Агун, садясь на крыльце. Эва подошла, села рядом. Я сейчас сварю кофе и наделаю кораже. Скоро все проснутся и захотят. Агун поцеловал ее в висок, скупо усмехнулся. «Слава богу, что ты приехала, малышка! Что бы я тут с ним делал без тебя?» «Но ведь это ты отогнал Нана», — удивленно возразила Эва. «Это твои ножи!» «Да, их она боится», — медленно выговорил Агун. «Но я никогда не удержал бы Эшу на этом свете. Я не умею, не могу этого». Моя Аше совсем не годится для таких вещей. Если бы не ты и не Мара, Эшу ушел бы этой ночью. Чертов придурок. Никогда ни о чем не думал, никогда ни о чем. Своей пустой тыквой. Явиться домой выдеру как. Да ладно тебе. Эва осторожно погладила старшего брата по плечу. Агун шумно выдохнул, с невероятным сожалением посмотрел на свой ремень по-прежнему свисавший с подоконника и поднялся. «Так что там с кофе и винье? Эва облегченно вскочила, и в этот миг у Агуна в кармане грянул телефон. «Эшу, твою мать!» — заорал Агун, едва взглянув на экран. В ответ трубка бодро прострекотала что-то, и сразу же послышались короткие гудки. Агун смотрел на телефон с таким лицом, будто намеревался запустить им в стену. У Эвы упало сердце. «Что еще, святая дева?» «Видит Бог, убью когда-нибудь!» — пробормотал Агун, и, взглянув на перепуганную сестру, вдруг широко ухмыльнулся. «Боия выиграла вчера у Сержипи. В сухую шесть ноль. надо сказать старику». Через час все сидели на маленькой кухне. Эва разлила кофе, неуверенно поставила на стол тарелки сакораже и топиоковыми блинчиками. А каража она готовила впервые в жизни и честно об этом предупредила, но Мары и Агун героически засунули в рот по пирожку, а Доносаин взял целых два. У ворот раздался гудок. Из красной Тойоты выбрались Янса и Оба. В руках последней красовались огромная кастрюля и таз, завязанный сверху полотенцем. У Эвы сразу отлегло от сердца. По крайней мере, С голоду сегодня никто не умрет. Еще полчаса ушло на то, чтобы переждать охи, всхлипы и причитания оба, услышавшие о том, что творилось ночью. Янса выслушала рассказ молча, со скрещенными на груди руками, осуждающе посмотрела на огонь и объявила, что от нее Ишу живым бы не ушел. Я обогналась за ним по крышам до самых пляжей, а там утопила бы в море, свирепо сообщила она сузив желтые, как у ягуара, глаза. Раз и навсегда. «Но ведь все уже позади», — поспешно напомнила Эва. «Теперь нужно думать, что делать дальше». «Ты ведь освободишь святых, дочь моя?» — спросила Янса, повернувшись к ней. «Если в них твоя Аше, значит, ты одна и можешь. Но только ради бога, осторожно. Мало ли, что там еще придумала твоя Нана». Я буду очень осторожна, пообещала эва. Статуэтки по-прежнему стояли на столе в спальне. Эва подошла к ним вплотную, в то время как остальные сгрудились на пороге в напряженном молчании. Сама Эва не боялась и даже удивилась тому, как легко и просто отделился фиолетовый вязкий воск от головы керамического Шанго. Эва скатала воск в шар, осторожно положила на подоконник, и Шанго взглянул на нее иступлёнными от ярости глазами. Во взгляде святого было столько бешенства, что Эва невольно отдернула руку, задела статуэтку, и из поднятой руки Шанго выпал металлический мачете молнии. Вскрикнув, Эва отпрыгнула. Молния, сверкнув, полетела во шоссе, черкнула по ремешку, стягивающему руки охотника, и разрезала его. Шанго освободила шоссе. В полной тишине, прошептала Эва. «Шанго, а не я. Но... как же так?» «Прежде всего, сожги это все Имущество Нана». Отрывисто велела Янса, протягивая Эве зажигалку. «А потом будем думать». «Нет, только не она!» выкрикнул Мара, и Эва испуганно уронила зажигалку. «Не подставляй ее. Наша мать такое может устроить! Что не сумеет против нее? «Верно». Подумав, кивнула Янса. «Тогда я сама». «И ты не лезь, сержант», — буркнул Агун. «Я сам сделаю». «Только не испорти донни жены и не стол», — предупредила оба. «Вынеси на кухню, сожги в раковине или хоть возьми тарелку». Агун честно огляделся по сторонам, но тарелки не нашел. Тогда он, недолго думая, бросил восковой шар и обрывки ремешка на колени керамического эшу и поднёс зажигалку. Вспыхнул синий огонь, и глиняный шу ухмыльнулся, как живой в его прыгающем свете. Через минуту на его коленях осталась только горка золы и липкая лужица. «И что теперь?» спросил Агун, пряча зажигалку в карман и обводя всех тяжелым взглядом. «Ашоси в тюрьме. Шангот черт знает где. И я его искать не буду, чтоб он сдох». «Ашун, где, в конце концов, Ашун?» «Кажется, она бросила его», — сказала Янса, безмятежно глядя янтарными глазами в окно. «Ашун? Бросила Шангу?» — недоверчиво переспросила Агун. «Но почему? Что он ей показал такого, что она еще не видела?» «Понятия не имею», — пожала Янса плечами. «Кажется, какие-то шлюхи». «Ну и что?» Раньше их что ли не было? Янса только фыркнула. Чуть слышно горестно вздохнула оба. Агун коротко взглянул на нее, размышляя, медленно потёр кулаком лоб и вздрогнул, развернувшись всем телом к входной двери, когда в нее с грохотом влетела Шу. Агон, я нашел шанго, дьявола, что ты стоишь? Поехали! А Шун сидела на несущемся по реке стволе дерева и рыдала в захлеб. Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с каплями дождя. Мокрые волосы облепили спину и плечи. Вздувшаяся желтая река мчалась вперед, бурля и заливая берега. Целые деревья, вырванные разбушевавшейся водой из земли, летели вниз по течению, сталкиваясь, цепляясь сучьями, кружась и отталкиваясь от размытых берегов. На них спасались маленькие зверьки. С неба низвергались потоки воды. Вся поверхность реки была рябой от ударов миллионов капель. «Что я наделала? Что я наделала?» — всхлипывала Ашун. «Что же я за дура и где этот сукин сын? Ашоси! Ашоси! Оки! оро, Ашоси!» Никто ей не ответил. Ашун подняла мокрое лицо и с ненавистью посмотрела на ожерелье Эвы, которое сжимала в руке. Ни в чем не повинные бронзовые змеи любовались друг на дружку, держа в пастях перламутровую радугу. На их головке падали капли дождя. Что же мне теперь делать? Что мне делать? Самозабвенно рыдала Ашун, мотая головой и лишь чудом не падая со скользкого бревна в воду. Слишком много этой воды! Ее теперь не остановить. Я не знаю, как это делается, Шоси! «О, будь прокляты все мужчины! Чего стоило его слово, его обещание? Такой же врун, как и его брат! От них никакой помощи! Он должен был прийти, прийти еще вчера, и что? Что я теперь смогу одна посреди этой каши? Они убьют Алая и ее сына! Басу не сможет провести своих людей через лес! Нана буруку напустила туда всяких тварей, я не справлюсь с ними одна! И всему конец, всему конец!» «Моя дочь умрет. О, Ашоси! Я ненавижу тебя!» Ей никто не отозвался. Лишь из леса послышался глухой шум упавшего дерева. И уже безнадежно, зло и яростно, Ашун прокричала, повернувшись к заштрихованному ливнем лесному берегу. «Оке! Оро! Ашоси! Оке! Оро! Будь ты проклят, Ашоси! Оке! Оро! Шанго!» «Шанго, мерзавец, я твоя жена, Ашун, призываю тебя! Као к Шанго!» Лес безмолвствовал. Струи дождя хлестали по желтому телу реки. Нана Буруку вслушивалась в этот шелест, уставившись в экран своего рабочего мака. Когда бревно, уносящее Ашун, скрылось из виду, Нана с сердцем дернула белый шнур, отключая компьютер от сети. Глядя на гаснущую синюю искру на экране, сквозь зубы прошипела. «Проклятие! Безголовая девчонка! Как бы она и впрямь не вызвала Шанго к себе! Теперь ведь он может и прийти! Как не вовремя, как не кстати, и Винья вмешалась в это всё! Вот они, дети!» Встав из-за стеклянного изогнутого в форме амебы стола, Дона Карейра отрывисто крикнула в коридор. «Мария, ко мне никого не пускать!» И без всякого изящества, плюхнувшись на стул, вытащила пачку Кэмл. Выкурив две сигареты подряд, Нана слегка успокоилась, глядя в окно на голубую акваторию Баянского порта, пробормотала. Ничего удивительного! Встала и принялась мерить шагами кабинет. Ее темные глаза холодно, решительно блестели. Пальцы с безупречным лиловым маникюром. Перебирали словно четкие опаловые ракушки Бузиас, нанизанные на серебристую цепочку. Щелкнув последней ракушкой, Нана взяла со стола пачку сигарет, сунула в сумочку айфон и быстрым шагом покинула кабинет. Шанго сидел на развороченной постели в комнате захудалого публичного дома в Бротосе. У него раскалывалась голова и мучительно хотелось кого-нибудь убить хотя Шанго смутно подозревал, что легче от этого не станет. В пыльное окно било солнце. Слепящие лучи дробились на пустых бутылках из-под кашасы, выстроившихся на столе как армейское подразделение. В столбе света плясали сумасшедшую самбу пылинки. Пахло перегаром, сигаретами и дешевыми духами. Глядя на батарею пустых бутылок, Шанго отчетливо понимал, что больше не сможет выпить ни капли, хоть его застрели. «Провалитесь вы!» – проворчал он сквозь зубы и тут же зажмурился. В висках запульсировало с новой силой, перед глазами поплыли зеленые пятна. К горлу взмыла волна тошноты. Шанго молча вскочил и свесился в окно. Когда минуту спустя он нашел в себе силы выпрямиться и перевести дух, дверь приоткрылась. В щель просунулась взволнованное лицо хозяйки заведения. Шанго, что ты натворил? Когда? Без удивления спросил он. Не знаю, но к тебе приехала сеньора. Стоит внизу и допрашивает Зе. Тьфу, идиот, что ты улыбаешься? Это не какая-то там шлюха, это стопроцентная сеньора, настоящая Донна. Она на такой машине, она так одета. Шанго, что ты наделал? У меня из-за тебя будут неприятности? Ты что, спал с этой донной? Или с ее дочерью, или с ее матерью? Святой Тонью, мне только полиции тут не хватало. они не заткнись, морщась приказал Шанго. Не будет никакой полиции, сейчас спущусь. Надень хоть штаны, жребец. Шанго нехотя огляделся в поисках своих джинсов. Те где-то затаились и никак не обнаружили себя даже в тот момент, Когда в комнату стуча каблуками туфель от Макаренос, вошла Дона Нана Карера остановившись у порога, она обвела глазами комнату, поморщилась, с беспредельным отвращением посмотрела на Шангу. Тот, развалившись на кровати, сонно взирал на гостью из-под полуприкрытых тяжелых век. Некоторое время в дверном проеме маячило перекошенное от любопытства лицо Аниньи. Но Нана, не глядя, с силой захлопнула за собой дверь и в комнате наступила тишина. «Шанго, ты не оденешься?» Минуту спустя спросила Нана. Тот не пошевелился. «Что ж, как знаешь...» Женщина презрительно улыбнулась. «Всегда знала, что у моей сестры сыновья свиньи». Выкинув окно без юбки. Безразлично пообещал Шанго. Подумав, добавил. «Без денег и без ключей от машины. Что тебе от меня нужно, Нана Буруку?» «Мне нужно, чтобы ты остановил свою потаску Хуашун», — жестко ответила она. «Если тебе наплевать на то, что она спит с твоим братом, дело твое, но не позволяй ей вмешиваться в мои дела, иначе...» Нана едва успела отпрянуть в сторону. Пустая бутылка полетела прямо ей в голову и с грохотом разбилась о стену. Из-за двери послышался вопль о ниньи. «Шанго, чтоб ты подох, что ты творишь?» Не отвечая хозяйке, Шанго вскочил и швырнул на нобу руку на смятую кровать. Заткнись, шлюха, не ври мне, а шун, с моим братом, я убью тебя. Да, мой мальчик, с олимпийским спокойствием подтвердила Дона Нана, садясь на постели, поправляя прическу и брызгливо глядя на перекрученную влажную простыню. «Боже, ну и мерзость, если ты еще хоть раз прикоснешься ко мне, Шангода Айока. Останешься без яиц. Мое слово ты знаешь. И право же не пойму, что тебя так удивляет. Твоя Ашун — самая обычная проститутка. Хоть и хороша с собой, надо это признать. — Откуда ты знаешь? — тяжело дыша спросил Шанго. Он стал, казалось, еще выше ростом. Крутые мускулы напряглись, чуть не разрывая кожу цвета горького шоколада. Огромные кулаки сжимались и разжимались, словно в судороге. «Откуда ты это знаешь? С которым моим братом она спала?» «Обошённая Ашоси знает весь город», — с холодной улыбкой ответила Нанна. «На что ты рассчитывал, ей-богу, не понимаю. Девчонка привыкла трясти подолом, а ты оставил ее без присмотра. Все закономерно, мальчик. Кстати, Ашоси сейчас в тюрьме, так что никто не помешает тебе разобраться с твоей женщиной как мужчина». На физиономии Шанго... Появилась недоверчивая гримаса. А Шоси? На нарах? За что? За наркотики, как и прежде. Для тебя это тоже новость? Убирайся отсюда, тварь! Сквозь зубы прорычал Шанго, и на Буруку руку почувствовала холодок на спине. Скрывая испуг, она спокойно улыбнулась, подняла с пола сумочку, встала. Обернувшись уже с порога, повторила: Найди Ашун! И отучи ее наконец, соваться в мои дела. Так будет лучше для всех. Дверь закрылась. Некоторое время Шанго стоял неподвижно в солнечном луче, отрывистым, хриплым дыханием, заставляя метаться пылинки. Затем размахнулся, и его огромный кулак низвергнулся на стол. Раз, другой, третий. На пол полетели бутылки, истерически зазвенело стекло. Следующий удар — обрушился на подоконник, и тот, жалобно кракнув, рухнул на пол в вихре штукатурки. Когда же задрожали стены, и одна из них украсилась сквозной дырой, в лохмотьях драни в комнату вбежала Анинья. «Шанго, ты сдурел? Ты разнесешь мне все заведение, что стряслось! Кто была эта Донна?» Шанго, весь обсыпанный мелом и штукатуркой, медленно подошел к перепуганной женщине тронул ладонью свои губы, по которым чиркнул осколок стекла. Вытер окровавленную руку о стену, наклонившись, вытащил из-под кровати скомканные джинсы и черный глок. Тихо, почти ласково попросил. «Любовь моя, выясни, куда забрали Ашоси. Я хочу знать это через пять минут. Через пять минут, Анинья. Беги». С ужасом взглянув в его лицо, Анинья кинулась за дверь. Она вылетела из дома и понеслась по тротуару, придерживая подол платья. И тут же с размаху налетела на переходящего улицу Эшу. Они не! Эшу с ухмылкой прикоснулся к своей безболке. Куда ты несешься? У вас пожар, красотка. Нужна моя помощь всегда к твоим услугам. Над городом всех святых сходились тяжелые тучи. Гроза шла с моря, в небе уже погромыхивала и загустевший воздух можно было, казалось, резать ножом. Откуда-то несло дымом, и начальник полицейского участка в Баракинье уже несколько раз с подозрением поглядывал на свою сигарету, тлеющую в обломке кокосовой скорлупы. Страшно хотелось пить, но теплая вода в пластиковой бутылке вызывала отвращение. До конца рабочего дня оставалось еще часа два, и майор справедливо полагал, что уйти домой до грозы Ему не удастся. А духоты ломило виски. До смерти хотелось запереться в кабинете изнутри, опустить сломанные жалюзи, положить ноги на стол и уснуть. Над участком с треском разорвались две молнии подряд, осветив стену кабинета неровными вспышками. Еще сильнее запахло гарью и почему-то бензином. Обернувшись к окну, майор с изумлением заметил плывущие по внутреннему двору участка клубы дыма жоэл что там горит это у нас никто ему не ответил майор шагнул к двери открыл ее темный коридор участка был пуст на крыльце однако наблюдалась какая-то суета сопровождавшаяся энергичной бранью начальник участка выругавшись торопливо зашагал туда угол здания полиции весело полыхал охваченный языками пламени Брошенная канистра из-под бензина валялась тут же. Огонь уже охватил сухие стебли погибшей Бугенвилеи. И разбежался по ним, мгновенно добравшись до самой крыши. На это зрелище завороженно смотрели полдесятка полицейских. «Дьявол!» – выругался майор. «Что вы стоите, болваны? Пожарным позвонили? Кто-нибудь видел, кто это сделал? Жел? Царинья, тащите шланг!» Воды сюда живо! В это время сизая туча разразилась таким ударом грома, что затряслись деревья. Налетевший вихрь понес на стену сухие сучки и листья, раздул огонь, взметнул его вверх по штукатурке, и огромная ветвистая молния озарила двор. В грохоте отчетливо послышался смех, и один из полицейских чуть слышно пробормотал. Шангу! Повелитель молний Каук объяснил. Начальник полиции медленно повернулся к сыну Шанго и тихо, но яростно произнес несколько крепких слов. После этого как-то сразу все опомнились и во дворе участка поднялась страшная суматоха. Кто-то тащил рваный брезентовый шланг, кто-то, надсаживаясь, откручивал проржавевший еще при Жетулио Варгасе вентиль. Кто-то, чертыхая, сбивал пламя старым чехлом. Жетулио Варгас. Бразильский государственный деятель, президент страны в 1930-1945 годах и в 1950-1954 годах. Через три минуты стало известно, что пожарная машина застряла на Граса, потому что чей-то трижды проклятый грузовик Перегородил все движение, и пока они там доберутся по переулкам. Суета утроилась. Шланг, разумеется, не замедлил порваться. С заднего двора тащили ведра, и за ограды на все это безобразие с восторгом таращилась толпа зевак. В небе, усиливаясь, грохотали громовые раскаты. Дверь опустевшего участка стояла на распашку, и в нее спокойно, не прячась, вошел Ишу. Сунув руки в карманы драных джинсов, он прошествовал по коридору, в котором не было ни души, свернул в открытый кабинет начальника, ухмыльнулся, увидев забытую на столе кобуру с пистолетом, но трогать оружие не стал. Вместо этого внимание его привлек массивный сейф, покрытый облезший по углам зеленой краской. Встав напротив этого монстра, Эшо улыбнулся ему, как родному, и внутри сейфа что-то чуть слышно щелкнуло. Тяжелая дверь, медленно приоткрылась. Эшу заглянул внутрь, вытащил огромную стопку картонных папок, бухнул их на стол, взял в руки одну, другую, поморщился и добыл из кармана зажигалку. Вскоре на письменном столе трещал костер из служебных документов. Эшу тем временем деловито рылся в сейфе. Наконец, с довольным возгласом вынырнул наружу. В руках у него был увесистый пластиковый пакет с белым порошком. «Это, похоже, из дома мамы. А тот, что был на кармане?» На этот раз поиски заняли несколько минут. Из сейфа летели бумаги, пустые бутылки, пластиковые картонные папки, чертыхания и приглушенные проклятия. Наконец, стряхивая с головы пыль и кашля от заполнившего кабинет дыма, Эшу бросил в огонь крошечный пакетик героина и расхохотался так, что пламя забилось». «Вот и все, Каока Бьесиле, Шанго!» И словно отозвавшись на этот призыв, все здание полиции затряслось. На пол посыпались тлеющие бумаги, со шкафа шелестя поползли папки с делами. Эшо на миг замер, а затем с чувством выругался. «Дьявол! Просил же без меня не начинать! Разве это брат? Это сукин сын!» И опрометью вылетел из кабинета. Выбежав из здания ему навстречу так никто и не попался, Эшо стрелой понесся вдоль стены, выскочил в проулок, перемахнул через низкую ограду, сыпался по десятку разбитых ступенек, пробежал по еще одной узкой и пустой улочке и оказался перед задней стеной полицейского участка. Эта стена была возведена еще во время полковников и сейчас являла собой печальную композицию из змеящихся трещин обвалившейся штукатурки и нескольких выбитых кирпичей. Рядом, держа на изготовку оружия, стояли в оцеплении два десятка членов знаменитой банды «Молнии Шанго». А чуть поодаль, ракача сдавал назад огромный бронированный джип. Бампер его был уже смят, обе фары разбиты, капот покрыт штукатурочной пылью. Эшу, подлетев к джипу, вскочил на его подножку. Все путем? – спросил его сидевший за рулем Шанго. Уже! Все! Горит к чертям! С упоением завопила шу. Легавые тушат фасад им, пока не до нас, но скоро сбегутся! Давай! Он взмахнул рукой, и Джип, взверев, бросился вперед. Его бампер снова ударил в стену, сокрушая старые кирпичи и срывая дранку. Изнутри послышались испуганные вопли заключенных. Джип своем откатился назад. В этот миг. Небо над участком распорола чудовищная голубая молния. Громом ударило так, что несколько бандитов, пригнувшись, опасливо выругались. И стеной хлынул ливень. Эшу свесился с подножки и, перекрывая грохот двигателя и шум дождя, закричал. «Назад, парни! Сейчас пробьет! Шанго, давай!» Джи рванулся вперед, как выстреленный. Бандиты кинулись в стороны. Грохот раскатился по всей улице, и стена рухнула. К небу взметнулся столб пыли и кирпичных осколков. Джип, рявкнув напоследок, заглох. И Шангу, отчаянно ругаясь, так и не смог открыть заклинившую дверь. Пока он выбирался через другую, Эшу заорал. «Галера, на выход! Все, живо!» Из разлома стены начали появляться арестанты. Несколько человек сразу же метнулись через забор, и исчезли в пелене дождя. Двое перепуганных до смерти стариков, моргая, уселись на кучу кирпичей поодаль и с опаской, поглядывая на оседающую пыль, принялись в полголоса совещаться. Высокий негр в измятом полотняном костюме и галстуке с бриллиантовой булавкой с достоинством пожал руки всем молниям Шанго. Церемонно поклонился главарю Элегантно стряхнул пыль со шляпы и не спеша удалился вниз по переулку. Четверо черных подростков самого уголовного вида наспех обнялись с Эшу и по обезьянне один за другим попрыгали через ограду. Эшу нырнул в разлом и исчез. Наступила тишина. Шанго стоял у искореженного джипа, широко расставив ноги и положив ладонь на ствол Глока. Капли дождя бежали по его лицу. Бандиты уже встревоженно поглядывали на своего патрона. Из камеры больше никто не появлялся. В конце концов Шанго рявкнул. «Эшу, он там?» В ответ донеслась виртуозная брань. Шанго нахмурился и шагнул в разлом сам. Через мгновение оттуда вылетел и распластался по мокрой земле Ашоси. Проехавшись лицом по кирпичной крошке, он зашипел от боли. Привычным прыжком капоэриста сразу вскочил на ноги, метнулся было обратно к стене, но там уже вырос угрожающий монументом Шанго. Отвали! коротко попросила Шоси. И не думай даже хрипло прорычал Шанго, поднимая огромный кулак. Шанго, эй, Шанго! из пролома выскочил Шу. Хватит, потом еще успеешь, пора делать ноги, мой дорогой, слышишь? Там уже... Шанго повернул голову. Из переулка доносились завывания сирены. Из-за угла слышался топот бегущих ног и ругань. Шанго хмыльнулся. Свистнул, и молнии, дав напоследок очередь из автоматов в воздух, метнулись в проулок. За ними вылетели Шанго, Ашоси и Ишу. Когда во двор ворвались полицейские, они увидели изуродованный джип, пробитую стену, несколько гильз, валяющихся в лужах, двоих стариков с готовностью поднявших руки – И черно-красную бейсболку с полуоторванным козырьком, словно в насмешку, повисшую на ограде. Шангов конец обнаглел, хрипло сказал один из полицейских. Пора его окоротить, пока не. Он не закончил фразы. Над участком ударил апокалиптический раскат грома. Разбитая стена затряслась, посыпались кирпичи. В джипе сама собой включилась сигнализация. И в этом вое и грохоте. Над оградой поднялся синий сияющий шар величиной с футбольный мяч. Потрескивая и рассыпая искры, он проплыл по двору, озарил испуганные лица служителей закона. Старики-арестанты рухнули на землю, подняв ладони в защитном жесте. Один из полицейских в ужасе схватился за свой илике из красно-белых бусин, остальные попадали на колени, закрывая руками головы. С неба водопадом низвергался дождь чудовищный шар пересек двор, плавно вошел в окно джипа и там взорвался. огненный столб взвился над крышей пылающего полицейского участка, и крыша рухнула внутрь здания и в этом адском грохоте сквозь ливень и раскаты грома отчетливо послышался хохот шанго повелителя молний в переулке дожидалась красная тойота Эшу подлетел к ней первым, Плюхнулся на переднее сиденье. Вы что, взорвали участок? напряженно спросила сидевшая за рулем Янса. Парни, вы с ума сошли? Это же. Это не мы, детка, клянусь, восторженно закричала Шу, оглядываясь на красное зарево, поднимавшееся над кварталом. Это молния шарахнуло, шарахнула, само, прямо в джип, ему конец, представляешь? Ух, никогда в жизни такого не видел. Надо было хоть на телефон снять. «Ты со мной за эту тачку будешь до конца дней расплачиваться, гад!» Мрачно прозвучало рядом, и насквозь мокрый Шанго яростным пинком отправил на заднее сиденье такого же мокрого Ашоси. Тот промолчал, встретился взглядом с глазами Янса в зеркальце заднего вида, отвернулся. Янса молча выжила сцепление, и красная Тойота, подняв цунами брызг, вылетела из переулка. «Останови машину, местры!» — хрипло приказал Ашоси. «Я пойду обратно!» «Сначала я тебя убью!» Не глядя на него, возразил Шанго. «А потом делай, что хочешь, брат!» Ашоси не ответил. Его скула, проехавшаяся по кирпичным осколкам, распухла на глазах. Перепачканное грязью и штукатуркой лицо казалось почти безразличным. Но Ишу, поймав взгляд брата, увидел в нем усталое... Безнадежное отчаяние. Некоторое время Эшу сидел неподвижно глядя на то, как дворники гоняют по стеклу Тойоты потоки воды, а затем, небрежно вытащив телефон, начал не спеша набирать смс Молчание в машине становилось все более гнетущим. Шанго и Ашоси старательно смотрели в разные стороны. Янса не сводила глаз с мокрой дороги, и на Эшу никто не обращал внимания. Когда Тойота сворачивала на автостраду, вдруг четкой барабанной дробью рассыпался телефон Янса. Мулатка поднесла его к уху и с минуту слушала, ничего не говоря, не меняясь в лице и не замечая, с каким напряжением следят за ней три пары мужских глаз. Затем, так и не сказав ни слова, Янса выключила телефон, бросила его в бардачок и прибавила газу.